Отряд четвертый – амебы, лобоза. В пресных стоячих водах водится арцелла, арцелла, которая во взрослом состоянии имеет тонкую непрозрачную раковинку с отверстием, из которого выходят ложноножки. Внутри заключается слизистая плазма с ядром и ядрышками и сократительные пузырьки. Арцелла может послужить типом амеб. У ячеистой эйглифы, эуглифа-альвеолата, раковинка имеет широкое отверстие с зубчатым краем, из которого выходят длинные ветвистые ложноножки. Размножение происходит делением. Кроме камерных амеб, существуют голые амебы, амоэбэ, которые представляют собой голый комочек плазмы, из которого в любом месте может вытянуться отросточек в виде ложноножки. Вытягивая эти ложноножки в определенном направлении и как бы переливая в них остальную массу плазмы, амеба может медленно ползти. В плазме амебы также имеются ядра, зернышки и вакуоли. Из различных видов амеб упомянем косматую пеломиксу, пеломикса вилоза, которая образует комочки до 2 мм в поперечнике. Амеба протей, амоэба протеус, имеет лишь одно большое ядро. Если ее осторожно разрезать на две части, так чтобы ядро очутилось в одной половине, то эта часть продолжает жить, как ни в чем не бывало, и вскоре достигает прежних размеров, тогда как безъядерная половина не способна ни к движению, ни к росту, и вскоре умирает. Голые амебы очень распространены на земле, встречаются как в пресных водах, так и в море. Некоторые виды живут на суше, даже в сухих местах, на листьях растений, на камнях, на стенах и тому подобном. Некоторые амебы, несомненно, должны быть причислены к растениям, как, например, слизистые грибы миксомицеты миксомицетес, который образует значительное скопление слизи в несколько сантиметров. Наконец, есть организмы, сходные с амебами, у которых незаметно никаких органов. Они представляются комочками совершенно однородной слизи и, тем не менее, способны к движению, питанию и размножению. Из таких организмов упомянем оранжевую амебу или протомиксу, Протомикса Аурантиака, которая открыта Геккелем на берегу одного из Канарских островов. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз» май 2021 года. Звукорежиссеры Алевтина Федорова, Ирина Воробьева. Читал Михаил Росляков.